Глава вторая. Клюван лёг на заданный курс. Взлётный рёв винтов сменился размеренным рокотом. За иллюминаторами мелькали белые облачка-кручи. Я разглядывал пассажиров, стараясь не упускать деталей. Около 40 человек, большинство рядовые, как мужчины, так и женщины. В полном легионном снаряжении. Серо-зелёные потрёпанные плащи со звёздами Стеллары, шлемы, скрывающие лицо. и массивные нагрудники из тусклого серебристого металла. Почти все бойцы после взлёта сняли тяжёлые части брони и расслабленно дремали. Без шлемов они сразу обрели индивидуальность и оказались совершенно разными, настоящий интернационал. Я также заметил несколько раненых в повязках, двоих в бессознательном состоянии, зафиксированных на носилках. Возле них женщину-легионера с эмблемой змеи и чаши на белой нарукавной повязке. прикреплённый медик значит легиону всё-таки выпало с кем-то подраться, раз есть пострадавшие. Большинство отличавшиеся уже знакомым мне лёгким снаряжением и молодостью, наверняка атрибуты мальчишки и девчонки, всем не более 20 лет, и тоже абсолютно непохожие друг на друга цветом кожи и разрезом глаз. Темнокожая девушка, сидевшая справа, заметила мой взгляд, обшаривающий салон, незаметно дотронулась локтем подмигнула. Приём, Грейхольм, ты как? В целом нормально. Я ощутил исходящий от неё живой интерес и подмигнул в ответ. Нам тут, короче, приказано за тобой присматривать. Она улыбнулась, показав красивые белые зубы. По прилёту сразу сдать в Мятком. Говорят, у тебя с головой не в порядке. Это правда? Можно и так сказать, уклончиво ответил я. Свен расслабся, лететь 20 часов. «Расскажешь, как выжил в А-зоне?» Она наклонилась ко мне. «Тут уже такие байки ходят. Святые котики. Что было там с рейдом Горбача? Вся девятнадцатая погибла. И Мария тоже?» «Кто такая Мария?» «Старшая сестра Тигриса. Такая чёрненькая из Джайпура. Из третьего круга. Ты что, не помнишь?» «Мария?» Я вспомнил группу легионеров, погибшую у места моего появления на свет. Вспомнил темноволосую девушку, ставшую добычей тьмы и преследовавшую меня по улицам разрушенного города. Свен Грейхольм, вероятно, был не единственным трибутом в том рейде. Все, кроме меня, погибли. Я не помню, как именно. Сильно прилетело по голове. Пришел в себя, когда все уже были мертвы. Морфы дрались друг с другом из-за наших тел. Огромные твари. Я убежал. Потом нашел старую подземку. Я убежал. Паште сутки выбирался оттуда. Короче, вообще ничего не помнишь. Глаза девушки расширились. Вообще ничего, даже собственное имя. Память начисто отшибло. Говорят, травматическая амнезия. Тебя, кстати, тоже не помню. Серьёзно? А как же ты будешь дальше обучаться? Понятия не имею. Святые котики. А я-то смотрю, ты какой-то странный, как будто другой. Я просто офигею. Неожиданно хихикнула собеседница. Ты же погибшим считаешься в курсе? Ева? Ну, типа твоя подружка, усмехнулась Афро. Вы же вместе, любовь, всё такое. Хочу посмотреть на её рожу, когда тебя увидит. Она же себе уже нового нашла. Ой. Сообразив, что сболтнула лишнее, девушка досадно воскривилась. Я усмехнулся. Моего носителя, оказывается, ждали по возвращении любовные драмы. Это юная заклинательница, раньше явно хорошо знала Грей Хольма. Они вместе учились в Тимусе, по крайней мере, год. Бесценный источник информации. Нужно постараться вытащить из неё побольше, чтобы не напороться на неизвестные подводные камни. Версия Сомнизии частично объяснит мои странности. Да я и не собирался задерживаться в Академии Трибутов дольше необходимого, но лучше знать расклад заранее. Слушай, А я ведь не помню, как тебя зовут. Я Эстер, Эстер Марлоу, но все называют меня Эсси, сказала девушка. Или Тинки, потому что я длинная, но меня это бесит. А у меня есть прозвище, спросил я полушутливо. Долли, хихикнула Тинки. Нет, серьёзно. Есть короче такая старинная песенка: Goodbye Dolly Gray. Хм, забавно. А откуда ты? Я из Нью-Мумбаи. Клан Икара. Я знал одного человека из клана Икара, вспомнил я. Рико. Он был заклинателем Форта Энжело. Он помог мне. Рико, печально кивнула Афро. Да, он мой дальний родич. Я слышала, что он погиб. Эсси, ты можешь мне немного рассказать о Тимусе, обо мне? Я ведь совершенно ничего не помню, попросил я, поймав её взгляд. Мы были с тобой друзьями, но не совсем Девушка отвела глаза. Так, чуть-чуть. Можешь рассказать побольше? Понемногу задавая наводящие вопросы, мне удалось её разговорить. Через полчаса мы уже болтали как старые приятели. Свен Грейхольм, как и Эстер, второй год обучался в Тимусе, военной академии, готовившей воинов-заклинателей и техномантов для легиона. По условиям клятвы, некоего соглашения, которое заключил город и подчинённые кланы, Каждый год в Тимус отправлялись юноши и девушки. Их предварительно отбирали с помощью генного картирования представители города. Насколько я понимал, выбор был основан на наличии источника. И как правило, по этому признаку большинство трибутов принадлежали к радам древних инкарнаторов. Были и исключения, но немного. Трибуты 5 лет обучались в Тимусе, параллельно набираясь опыта в рейдах, после чего обязаны были 15 лет отслужить в легионе. Этот срок можно было скостить образцовой службой, а многие ближе к окончанию вообще получали назначения в родные города, в местные подразделения легиона. Интересная схема, здорово смахивающая на выкуп. Живая дань. Город ежегодно забирал свежую кров кланов, решая сразу несколько стратегических задач. Во-первых, лишал их эдарённых, сосредотачивая всех людей с азур способностями под своим началом. Во-вторых, повышал лояльность и привязывал к себе. Как ни крути, за 20 лет службы и город, и легион становились родным домом. Третье получал знатных заложников, гарант лояльности вассалов. Многие трибуты были отпрысками правящих членов кланов. И четвёртое. Мне не хотелось в это верить, но мысль пришла сама собой. Городские инки всегда имели необходимый набор готовых кандидатов с разнообразными источниками. Свежие тела носители на любой вкус. Свен был трибутом из Арктиды. Как я понял из рассказа Эстер, в Тимусе у него оставалась девушка, родственники и друзья. С момента гибели Рейда он считался мёртвым, и сейчас в его шкуре появился я, ничего не помнящий и ведущий себя абсолютно по-другому. Интересно, как это воспримут. Я осторожно между делом расспросил о городских инкарнаторах и облегчённо вздохнул. Эстер почти ничего не знала о них. За год пребывания в городе всего несколько раз видела их издали. По слухам, инки часто появлялись на основной базе легиона. Трибуты пересекались с ними только на масштабных военных операциях или городских мероприятиях. Риск случайной встречи был минимален. Обучением в Тимусе, как я понял, занимались обычные люди. Ответы Эстер становились всё односложнее, и вскоре она задремала. Почти все остальные тоже блаженно дрыхли, посапывая. Видимо, сказался утомительный рейд. Вряд ли ему удалось нормально отдохнуть. Солдат пользуется любой возможностью, чтобы выспаться. У меня такой проблемы уже не существовало. Я откинулся назад, полузакрыл глаза, имитируя сон. Было время сосредоточиться и подумать. Победа над одержимыми, помимо ликвидации тревоги и двух знаков отличия, принесла мне новый геном, выповший со скала. И очень необычный, надо сказать, геном. В интерфейсе он казался ярко-коричневым, салым отливом. Каждый цвет в градации стеллара имел своё значение. Зависел от вида существа, из которого выпал. Мне уже попадались зелёные, синие, красные, золотые, фиолетовые. Этот больше всего по оттенку напоминал некротические, но тем не менее им не являлся. Геном Шрайдера. Ранг фиолетовый, азурический, квантомеханический. Доступны следующие генетические модификации. Многопоточность. Способность разума к раздельному независимому выполнению нескольких задач параллельно. Количество задач зависит от мощности источника. Требуется эволюция 2, перестройка мозга 5, усиление источника 10, нейроматрица. Посевная способность. Ортопозитронный импульс. Способность излучать кратковременный мощный импульс, уничтожающий позитронные и квантовые электронные системы. Требуется эволюция 1, улучшение лимбической системы 10, мелон 5. Нейроядро. Активная способность: 10000 Азур. Спектральный анализ. Способность изучать состав и свойства объекта с помощью проникающего излучения. Требуется: Эволюция 1, Улучшение лимбической системы 5, Перестройка мозга 5, Мелон 5. Активная способность: 3000 Азур. Вся фикса генома подходила скорее к компьютеру, чем к человеку. Я с трудом представлял С какого живого существа мог быть получен подобный генный материал? Какой-то биомеханический кадавр, изменённый А-энергией? Очень любопытно. По свойствам много по точности было не совсем понятно. Нечто вроде мощнейшего эми-удара, намертво выжигающего электронные системы всех видов. А анализ — чисто исследовательская функция. Все способности крайне интересные, но они мои. Продвинутый техномант наверняка не отказался бы от такого подарка. Я посмотрел на два гена, отмеченных знаками вопроса. Неопознанный ксеногенетический материал, который когда-то использовали одержимые загадочной добычей с создания Чёрной Луны. Возможно, они могли бы усилить меня. Но как и где их расшифровать, это оставалось загадкой. Значит, геном Шрайдера для меня лишний. Три нейросферы предстоит потратить на что-нибудь другое. «Источник или физика?» Я задумался. «Источник». Я почти услышал жалобный стон, отключённый Мико. «Физические усиления слишком легко отслеживаются. Я и так серьёзно превосходил обычного человека. А после заключительных апгрейдов ЦНС вообще обладал феноменальной скоростью и реакцией. А источник — это мой дар и основное оружие. К тому же после вмешательства до ад я могу развивать его без ограничения эволюцией. Я глупо не использовать такое преимущество. Приняв решение, я вложил нейросферу в усиление источника 8. Осталось ещё две. Доступных апгрейдов, включая старые, было достаточно. Щит света, пирокинез, аура света, волна света, исцеление светом. Защита, призыв огня, ослепляющая световая аура, возможность испускать направленные обжигающие волны и исцеляющий раны свет. Что же взять? Причём лучше брать что-то одно. Я уже убедился, что Азур способности слабы на начальном уровне, но крайне эффективны при полной прокачке. Вспышка максимального ранга стала моим основным оружием, а усиление светом помогло ранить Руха и уничтожить Эвелин Мэйл. Прочитав описание способностей, я без колебаний выбрал исцеление светом и вложил туда обе нейросферы. Исцеление светом 3. Излучаемый вами свет ра имеет мощный регенеративный эффект, нейтрализует интоксикацию и патогенные процессы, мгновенно останавливает кровотечение, полностью заживляет раны и лечит тяжёлые травмы, включая повреждения внутренних органов. Активная способность. Одна минута, тысяча азур. Возможно, Мико сказала бы, что я совершаю ошибку и распыляю силы. Да, источник Ра – это боевой заклинатель, разящий светом, сжигающий целые города, как легендарный Феникс. Отлично для меня исцеление светом бесполезно. Есть инкарнация, я из геном гидры, но эта азур способность бесценна для людей, находящихся рядом. Я больше не хотел терять тех, кто доверился мне. Возможно, имея изначально исцеление светом, Тара осталась бы в живых, и Кай тоже. Открыв интерфейс, я оценил результат. Имя: Грей. Звание: Гард Аларх. Боевая группа: Амнезия. Поощрений: 1. знаков отличия 4. Азур 3930 из 36300. Источник типа энергии Ра. Особые способности: частица света 1, усиление светом 3, вспышка света 3, исцеление светом 3. Модификации организма: усиление источника 10, костной ткани 1, мышечной системы 2, эндокринной системы 2, нервной системы 5, неокортекса 2, таламуса 2. система кровообращения 2 кинетические модификации бинокулярное зрение геном птара непроницаемость геном донного краба повелитель стаи геном красинного короля молекулярная регенерация геном гидры свободные нейросферы 0 свободные геномы геном ледяного анубиса геном шрайдера неизвестно неизвестный генетический материал неизвестно неизвестный генетический материал После этого с чувством выполненного долга я заснул, присоединившись к мирно пасаповывающим легионерам, и пробудился только от короткого сигнала сирены, тычка в бок и жестянного голоса пилота. Внимание, немедленно пристегнуться, всем пристегнуть ремни и зафиксировать груз. За иллюминаторами стояла непроглядная ночь. Там жутко завывал ветер и мелькали странные голубые вспышки, тут же напомнившие о буре перемен. Корпус клёвана, в пранзале неприятная дрожь. Винты гудели на повышенных оборотах. В салоне мерцал тревожный алый огоньёк освещения. Легионеры шевелились, негромко переговариваясь и плотно пристёгиваясь к креслам. Что случилось? Волна, фыркнула Эстер, обернувшись от иллюминатора. Вообще ничего не видно. Там, короче, просто жуть какая-то. Что такое волна? спросил я. Ну, они всегда идут с приливом, тепловые волны. Короче, под действием азур, ветер, вода, радиация, всё перемешивается, закипает и прёт сплошной стеной, как грёбаное цунами. Святые котики, главное не облеваться, когда начнёт трясти. Не паникуй, Тинки, с видом знатока ли не выпосоветовал щекастый здоровяк, сидящий справа. Подумаешь, заделе волну краешком, бывает. Потрясёт чуток и сопит дальше в две дырочки. Совет был совершенно неподходящим. Скорее аппарат затрясло так, что начали лязгать зубы. Казалось, винта крыл сейчас просто развалится на части. Рёв снаружи перекрыл все разумные пределы. Причём я был готов поклясться, что в буре на разные голоса вторят какие-то исполинские твари. Стало неожиданно тяжело дышать. Элюминаторы запотели, как будто мы нырнули в невообразимый кипящий бульон. И теперь судорожно плыли сквозь него. Мой азур-индикатор ожил, фиксируя незначительный приток а-излучения. Винт открыл, двигался какими-то резкими рывками, сотрясаемый бесноюющей стихией. Большинство легионеров сидели с белыми лицами, кого-то вырвало по полу дребезжа, перекатывался забытый наплечник. Эстер что-то беззвучно шептала, закрыв глаза, казалось, молилась. Чёрная луна сильно изменила мир. Если в глубине материка это было сравнительно незаметно, то возле побережья постоянно бушевали страшные шторма. Мощь приливов и отливов возросла в 12 раз. Циклоны и ураганы, зарождавшиеся в океане, не имели себе равных. К тому же, во время импакта множество осколков Чёрной Луны упало в океан, образовав подводные азоны, которые по понятным причинам ликвидировать было почти невозможно. И морская фауна сильно изменилась. Океан стал рассадником жутких тварей, периодически выползающих на побережье. А что творилось в его глубинах, не мог сказать никто. Однако у нашего транспорта были опытные пилоты, и пересекать фронт волны им явно приходилось не впервой. Несмотря на страшную дрожь, рёв и порывы ветра, мы уверенно держали курс, и вскоре буря начала стихать. Балтанка понемногу исчезла, за запотевшими стёклами посветлело. Аварийное освещение выключилось. Все облегчённо заворочались, негромко переговариваясь. "Далеко ещё?" спросил я у совершенно серой тинки. "Нет," Уже подлетаем. Ох. Я, короче, успелась с Чёрной принцессой поговорить, бледно улыбнулась Афро. Ты как сам? Нормально. После бури перемен, тепловой шторм не вызвал у меня особых эмоций. Хочешь взбодриться? Она протянула мне странную полупрозрачную ягоду, увенчанную алым шипом. Помедлив, я забросил её в рот и скривился от невероятно терпкого привкуса, пробравшего до самых поджилок. Э, два не выплюнул гадость, обжигающую рот. Однако после вкуси оказалось неожиданно сладким, будто ягодка состояла из двух слоёв. Плюс 2 единицы Азур. Быстрастно сообщил интерфейс. Ягода была Азур-фруктом. Они употребляют в пищу продукты, содержащие А-энергию. Интересно. Вот теперь верю, что ничего не помнишь, Свен, хидно рассмеялась Эстер. Видел бы ты своё лицо. Ха -ха. Остальных уже не проведёшь этим фокусом. Только настоящие мумбаи могут есть стях, не поморщившись. Хорошо бодрит, а? Я не мог оценить станизирующий эффект в полной мере. Благодаря прокачанной эндокринной системе всегда был бодр и свеж. Но с самой Эсси остатки сна как рукой сняло. Она отодвинула створку иллюминатора и приникла к нему, изучая местность. Краем глаза я увидел в разрывах облаков непроглядную серо-зелёную туманную хмарь. Мы шли над океаном Остальные легионеры зевали, потягивались, разминали затёкшие тело, застёгивали снятое снаряжение, зашевелились, заговорили. В салоне пополз запах легионных рационов и аромат горящего сублимата. Каждый подкреплялся чем мог из собственного пайка. Но мне тоже достался стакан горячего бульона. Через некоторое время из динамиков донеслось: "Всем пристегнуться, начинаем снижение". Кажется, мы приближались к городу. Сначала я увидел нечто серо-зелёное, мелькающее в разрывах облаков. Только потом из общей мозаики стали вырисовываться очертания огромных кольцевых стен, окружающих город. "Белая звезда, первая стена", произнесла Эстер. "Самое большое странное название. Она названа в честь Элейны, Белой звезды, одной из основательниц города и легиона". Строго взглянула на меня девушка. Стену отстраивали заново множество раз. говорят, основание сложено из сожжённой техники первого легиона. Город пытались взять штурмом? Конечно. Твари, ши, одержимая, ты что, не читал о Красной битве или о рубеже Сигурда? Звезда сверху выглядела игрушечной, но она была монструозным сооружением в несколько сотен ярдов высотой. Монолитный пласт бетон, камень и металл. С внутренней стороны её поддерживали огромные треугольные рёбра, служившие одновременно заездами. По гребню пролегала полноценная двухполосная дорога. Я видел многочисленные дозорные башни с круглыми нашлётками на сестах для орнабтаров. Видел застывшие в открытых капонерах тяжёлые микадо, и торчащие в небо сччетвёрённые стволы зенитных гаусс-батарей. Город был построен на пласкогорье между несколькими крупными вершинами, обеспечивающими естественную преграду. Соединяя их, тянулись концентрические кольца стен. образующих вложенные друг в друга окружности. Противнику, решившему вторгнуться, пришлось бы последовательно преодолеть пять укреплённых рубежей, каждый из которых был самостоятельной крепостью. Между внешними и широкими кольцами зеленели правильные квадраты полей и прямоугольники ферм. Видимо, здесь под защитой испалинских стен на огромных площадях выращивали сельскохозяйственную продукцию, обеспечивая город натуральной едой. Я видел паутину дорог, Идеально прямые линии монорельсов, голубые пятна водохранилищ, зеркальные полусферы эко-куполов-теплиц и пыль, поднятую пасущимися стадами. Пространство внутри периметра само по себе было размером с небольшое государство. Мы летели, и ему не было видно конца. А сам город... Когда он показался на горизонте, я сначала не поверил. Полное впечатление, что я вернулся в прошлое Земли. Зеркальные небоскрёбы из стекла и металла Виадуки и монорельсы, потоки ярких машин на многоуровневых дорогах, мигающие неоновые огромные рекламные голограммы. И над всем этим урбанистическим великолепием, словно утопия здесь не окончилась, парил двурогий шпиль тонкой башни, исчезающий за облаками. Впечатляет, да? усмехнулся стар, посмотрев на меня. Да, это тебе не наше клановое. Это город. Я её не слушал. Моё внимание полностью занял мигающий квадратик файла, неожиданно появившийся в углу зрения. Второе видеопослание моего альтер эго, полученное вместе с кодом пробуждения Мико, наконец активировалось. Посмотри, когда доберёшься до города. Я открыл файл. Интерлюдия. Город. Как и в первый раз, видеофайл казался стёртым. Беззвучный белый шум, море мерцающих помех. На этом фоне раздался уже слышанный однажды голос, мужской, хрипловатый, как будто немного искажённый далёким эхом. Это мой прежний голос, я сосредоточился. Возможно, по его записи, тембру, особенностям речи, получится опознать, кем именно был я в прошлом. Добрался до города? Отлично. Молодец. Сейчас я тебе кое-что покажу. Смотри внимательно, и запоминай. Если не поймёшь, спроси Мику, она умная, подскажет. Изображение вдруг раздвинулось во все стороны, полностью заняв поле зрения. Окружающий мир, салон винта крыла, болтавшие Эсси исчезли, пропали. Меня как будто всосало туда, в нутро послания из прошлого. Я обнаружил, что шагаю размеренно и неторопливо. Ослепительное солнце отражалось от снеговых шапок горных кряжей. позвавшихся на горизонте. Попытавшись повернуть голову и оглядеться, я понял, что тело не подчиняется. У него был другой хозяин, и сейчас он спокойно шёл по узким улочкам какого-то временного лагеря, полного суетящихся людей. Безумное скопление разномастных построек: палатки, шатры, хибары, слепленные из подручного материала, какие-то шаткие навесы, жилые контейнеры, этажами громаддевшиеся друг на друга. Что это? Где я оказался? Рядом, почти касаясь плечом, шёл темнакожий человек в потрёпанном плаще и армейском снаряжении. Впереди ещё двое. Я видел их крепкие плечи и тусклый металл брони и оружия. У одного за спину был закинут длинный и широкий тисак на ремне. У второго штурмовая гаусс-винтовка. Четвёрка вооружённых бойцов, и я был одним из них. Мне отводилась роль исключительно наблюдателя. Я не мог даже разглядеть собственное тело, потому что его хозяин неторопливо смотрел по сторонам, не опуская взгляд. Под ногами чавкала жидкая грязь в перемешку с мусором. Я видел лотки, с которых продавали дымящуюся еду, одежду и бытовые мелочи, костры между палаток, множество людей, мужчин и женщин, грязных и оборванных. Место выглядело лагерем беженцев, огромным, хаотичным и живущим по собственным причудливым законам. Перед нами расступались, освобождая дорогу. Глазели вслед, что-то негромко говорили друг другу. Чумазые дети выглядывали из щелей. Лениво лаяли собаки. Я вдруг сообразил, что горы вокруг, увенчанные белоснежными вершинами, кажутся очень знакомыми. Не их ли я видел с винтокрыла? Сама форма и конфигурация ледяных шапок немного изменилась. Но перепутать было невозможно. Город был построен точно в центре огромного треугольника. образовывали горные пики. Но ведь это значит что? Сколько уже людей, отрывисто спросил идущий впереди у своего соседа. Голос был глухой и какой-то неприятный. Никто не считает. Много. И они пребывают каждый день, ответил второй. А откуда столько? Элен вывозит с побережья, приходят через Перешеек, пролетают сами. Я слышал, кот уже продаёт сюда билеты. Она что, сошла с ума? Чем она собирается кормить всех? Их, наверное, уже несколько тысяч. Пока наши репликаторы справляются, органики хватает. Некоторые уже начали выращивать еду и охотиться. Тут плодородная почва, много горячих гейзеров. Почти нет заражённых зон. Зачем вы принимаете их? Мы не принимаем их, они приходят сами, потому что знают, что здесь есть мы, и что мы защищаем их. Об этом месте уже идут слухи, как о последнем безопасном пристанище безумия. Это вступает в противоречие с директивой о сохранении тайны. У нас другие директивы, и я говорю с ними, сижу у их костров. Они угощают меня своей едой, вижу их детей. Многие родились уже здесь, в этом месте. И что ты предлагаешь выгнать их, не пускать сюда? Голоса спорящих были раздражёнными. Мы, идущие сзади, молчали. Путаница грязных проулков привела к огороженной территории. Комплекс подземных так зданий, напоминающих военную базу, был построен задолго до палаточного лагеря и очевидно являлся его сердцем. Огромную гермостворку, куда легко мог заехать танк, охраняли двое бойцов в боевых экзоскелетах. Я не узнавал модификацию кибернетической брони. Знакомой была только одна деталь: белая звезда Стеллара на массивных нагрудниках. За дверями оказался наклонный коридор, ведущий к площадке с грузовым лифтом. Я понял, что мы вошли в большое, разветвлённое, многоуровневое подземелье. Строение на поверхности было лишь вершиной огромного подземного айсберга. На стенах виднелся трафаретный отпечаток трёхлучевой звезды, а под ней надпись, дублирующаяся иероглифами и кириллицей: "Проект Стеллар". "Значит, это правда", выдохнул мой сосед. "Он действительно существует". Долгий спуск на лифте. Внизу встретила женщина. Длинные тёмные волосы смешивались с волчьим мехом воротника. По её статусной белой броне, осанке и уверенному повороту головы сразу ощущалась привычка командовать. На лице, узком и жёстком, как лезвие ножа, выделялись пронзительно синие глаза. Она оглядела каждого, остановилась на мне, коротко кивнула. Я кивнул в ответ, ощутив, как губы изгибаются в улыбке. Вернулся всё-таки. Хорошо. Нажгли ещё двоих, Элен. Кивнул тот, что был впереди. Прошли по директиве. Хорошо, сказала женщина. Пойдёмте. Огромный подземный зал в форме широкого цилиндра. Его стены были превращены в многоэтажный многоуровневый муравейник технологичных лабораторий, заполненных светом и зеленью оранжерей, каких-то огромных хранилищ. А внизу виднелись стреловидные очертания чего-то крайне необычного, ярко-голубого, серебристыми искорками, очень странной формы, сочетающие плавные, волнообразные и одновременно резкие, ломаные линии. Эта штука производила общее впечатление изящного многокрылого существа, прямо-таки заточенного для стремительного полёта, живого и огромного, просто застывшего в куске прозрачного кристалла. Люди в стеклянных трубках тоннелях, опутывающих необычный аппарат, казались муравьями на его фоне. Мой носитель ничего не сказал, только наклонился, вцепившись в ограждение так сильно, что побелели костяшки пальцев. А я внезапно понял, что смотрю на осеннюю птицу. Картина застыла, замёрла остановленным кадром и рассыпалась на составляющие, превратившись в белый шум. И снова услышал спокойный, чуть хрипловатый голос. посмотрел, запомнил. Она до сих пор где-то под городом. Эту штуку тебе нужно найти. Сейчас она выглядит совсем по-другому, но ты не ошибёшься. Теперь второе. В башне пустоты, в скриптории. Возьмёшь то, что я там оставил. Если город ещё на месте, можешь найти Корвина. Он должен помочь. Но будь осторожен. И ещё одно. Ты уже многое знаешь. Это опасно. Поэтому я активирую защитные нейропломбы. Действуй, и ничего не бойся. Голос замер и добавил: "И удачи нам всем".